К сожалению, исключительная загруженность делами, как вы хорошо понимаете, не позволяет мне организовать нашу встречу до окончания сокрушения Англии. Поэтому я предполагаю наметить эту встречу на конец июня, начало июля 41 -го года, и буду рад, если встречу согласие и понимание с вашей стороны. Примите еще раз мои поздравления с наступающим Новым годом, который, я надеюсь, должен стать особенно счастливым годом для наших стран, вместе с пожеланиями здоровья и успехов вам лично. Искренне ваш Адольф Гитлер. Берлин, 31 декабря 1940 года. Примечание. Всего с октября 1940 года по май 1941 года Гитлер направил Сталину шесть личных писем. Отыскать удалось два. Остальные письма пока не обнаружены. Не обнаружены пока и ответы Сталина, хотя где они хранятся, известно. Туда просто пока никого не пускают. В рождественские и новогодние праздники в Берлине соблюдалось полное затемнение. Война уже успела достаточно изменить столицу Третьего Рейха. Над крышами некоторых домов были натянуты маскировочные сетки, иногда прямо через улицу, закрывая для прохожих небо. Многие витрины и подъезды были заложены мешками с песком. На бульварах и в парках... Зияли свежевырытые противовоздушные щели. Красовались плакаты «Будь внимателен! Возможно нападение воздушного противника!». В американском посольстве тишина. Отозванный в Вашингтон посол так и не вернулся, да и у временного поверенного в делах также немного работы. Разве что съездить в очередной раз в Министерство иностранных дел и передать какому-то третьестепенному чиновнику очередной протест правительства Соединенных Штатов Америки по поводу участившихся случаев нападения немецких подводных лодок на американские торговые суда в океане. Поверенного встречали с каменными лицами, отвергая протесты на том основании, что американские суда... откровенно попирают все законы нейтралитета и требуя у поверенного, в свою очередь, разъяснений, являются ли Соединенные Штаты Америки еще нейтральной или уже воюющей стороной. Как понимать последние публичные заявления американского президента? Как объявление войны? Поверенный в делах, не получивший на этот счет никаких разъяснений из Вашингтона, Отвечал что-то совершенно непостижимое для немецкого ума. Мнение президента может и не совпадать с мнением правительства Соединенных Штатов Америки, что, как ни крути, было не слишком убедительно. В основном обе стороны обменивались ледяными улыбками и многозначительными взглядами, расставаясь со взаимным вздохом облегчения. Слава Богу, что поверенный приехал и на этот раз не с объявлением войны или какой-нибудь другой гадости, которую ежедневно ожидали из-за океана. Слава Богу, считал поверенный, что ему и на этот раз удалось увернуться от прямых немецких вопросов, но напомнить им, что терпение его страны не беспредельно. Американцев давно уже не приглашали ни на какие приемы и рауты. Давно кончились те времена, когда американского военно-морского атташе катали по базам немецких подводных лодок, а военный атташе мог созерцать горящую Варшаву прямо с башни немецкого танка. Не вернулся из отпуска атташе по культуре, лишили аккредитации без всяких объяснений и выслали из Германии атташе по печати. И только коммерческий атташе... Сен Эдисон Бутс, как ни в чем не бывало, продолжает свою деятельность. Ибо, как сказал еще в начале прошлого века великий президент Монро, пусть гибнет и разваливается этот несовершенный мир,